Глава 6 Наследник и опекуны. Следующее утро Никита Колосов целиком решил посвятить большим глином. После госпиталя входить в нормальный, а точнее ненормальный, сумасшедший ритм суровых милицейских будней было ой как непросто. Поездка с ветерком за город на недавно приобретенном подержанном БМВ – Старая «Девятка» после событий в Мамонове Дальнем не подлежала восстановлению. Это было как раз то, что надо. И полезно для дела. И не так нудно, как, например, «Главковская коллегия» или «Муки творчества» по сочинению рапортов. А вчерашних посетителях он и не вспоминал. Потом, успеется, может, вечером и заглянем на огонёк к шизику-фантазёру, а может и нет» как обстоятельства сложатся в этих самых больших глинах. Двое сотрудников из отдела убийств по поручению Колосова заново проверяли банк данных, собирая по Аркаше Козырному и Арнольду всю имеющуюся информацию. Судимости, копии приговоров, места и сроки отсидок, криминальные связи. Срочные факсы были отосланы в Читу и Хабаровск. Скорых ответов оттуда Никита не ждал. Оно и понятно. Последняя ходка Козырнова была восемь лет назад, и вот уже пять лет, как он считался столичным жителем, а значит, в Хабаровском УВД был во многом сброшен со счетов. Агент Пашка Губка не звонил. И от него тоже не стоило ждать каких-то там результатов. Губка, она и есть Губка. Ищет, пока давят. Как только вырвется на волю, все, каранты, пока снова не надавишь. Так что в результате приходилось шевелиться, поворачиваться самому. Заниматься личным сыском. Против этого как расколосов ничего и не имел. После больничной скуки. В Большие Глины он взял с собой двух лейтенантов. Молодых, вчерашних студентов юрфака, выбравших милицию вместо службы в армии. Пусть привыкают, учатся. Займутся, например, там, в посёлке, повторным опросом соседей. Первоначальный обход домов не выявил никаких свидетелей. Все предпочли молчать в тряпочку и не вылезать. Но капля, как известно, и камень точит. А в розыскном деле главное — терпение и настойчивость. Да, настойчивость и терпение. И всю дорогу до посёлка — Никита, скрипя сердце, терпеливо слушал, как салаги лейтенанты в взхлеб пересказывали друг другу содержание очередной передачи comedyди club. и ржали так, что казалось вот-вот лопнут. То, что они едут на место происшествия, где всего неделю назад отдали концы двое потерпевших, никак казалось их не трогало. А ведь это их самое первое дело, самый первый выезд, Никита вспомнил свой первый выезд на место происшествия. Когда это было, дай бог памяти. И жгуче позавидовал эмоциональной непрошибаемости своих молодых коллег. На удивление, на шоссе в это утро не было пробок. И до самого Пушкина домчали весьма славно. Колосов был доволен новой машиной, мощным двигателем. Жал на газ и думал о Кате. Посадить бы вот так рядом. Дать эдак под 200 и увести куда-нибудь далеко, на край света, к морям-океанам. Вспоминалась фотография с места происшествия. О хапке цветов в машине Аркаши Козырнова. Жене вез. Женщины любят цветы. Я бы тоже возил. Он представил себя с букетом на пороге Катиной квартиры. Жених хренов. Стало смешно и неловко. Сердце кольнула иголочка. Нет, не будь дураком, не воображай, не надейся, чужая жена. Вот угораздило это влюбиться в чужую жену, да ещё так, вот так. Эх, Катя, Катюша, Катерина Сергеевна. И невдомёк было сыщику, что недавно на этой же самой дороге, по пути в те же самые большие глины, почти так же думал-тосковал тогда живой ещё, а ныне покойный Арнольд. Лёха Бойко. Имя женское повторял, правда, другое, но с теми же самыми забубёнными интонациями. Вот и говори, урка, браток. Вот и засылай сто запросов о судимостях и криминальных связях. Вот и сравнивай. А польский роман «Пан Володеевский» о роковой и безответной любви, прочитанной в госпитале, впечатлил и запомнился сердцем. Там тоже герой попытался было умыкнуть, увести чужую жену, но ничего хорошего из этого не вышло. Однако однако дорога свернула направо, на просёлок. Дома, дома, старые деревенские хибарки, а между ними кирпичные замки за четырёхметровыми заборами, лайзлых собак, водонапорная башня, маленький магазин и снова поворот в поля. Вот уж и тот самый дом, тоже за высоким забором. Место было голое, на отшибе. Спрятаться, чтобы стрелять по машине, было негде, кроме тех самых кустов, росших вдоль забора. Колосов вышел из машины, приказал лейтенантам размяться в посёлке, обойти все дома, расспросить жителей. Выстрелы слышали. Хорошо. Но, может, кто машину какую видел в тот вечер, или ещё что-то подозрительное. Сам же он позвонил в калитку. Жена Аркаши Козырнова, гражданка Суслова Анастасия, по его данным, уже вернулась из роддома домой, и именно с ней он и хотел встретиться. Но открывать никто не трудился. Колосов снова энергично позвонил, постучал. Вернулся к машине, громко посигналил. «Может...» Спит вдова или с ребенком занимается. Может, просто боится. Из-за забора окон было не видно. Только черепичная крыша. Он внимательно осмотрел ворота. Автоматические. Но в тот вечер от чего-то аркаши Козырной не сумел их открыть с помощью пульта. Ему вместе с охранником пришлось выйти. И тут по ним и начали стрелять вот из этих самых кустов. Кусты были так себе, Днём не особо спрячешься, но тогда уже успело стемнеть. В протоколе осмотра места не было записи о том, что возле кустов были обнаружены какие-либо следы. Интересно, почему? Посмотрим, проверим. А вот почему. Площадка перед воротами засыпана гравием. Гравий и под кустами, чёрт бы его побрал. И камер видеонаблюдения нет. Пожадничал козырной не установил средства наблюдения. Была бы камера над воротами, уже бы вовсю рассылали фоторобот-убийцы. «Кто там?» — спросили из-за забора мужским молодым боском. Спросили настороженно и нелюбезно. «Это еще что за новости?» «Еще один охранник?» «Вдова наняла?» «Уголовный розыск области. Майор Колосов». Калитка медленно приотворилась. Колосова недоверчиво изучали. «Давайте, открывайте, полчаса вам звоню». На пороге стоял молодой парень лет 25 в белой майке и спортивных брюках с лампасами. Круглая ушастая голова коротко стрижена, бицепсы накачаны, на шее крест на серебряной цепочке. Охранник или любовник? Уже любовник? Так быстро? А что, по материалам... Жена Козырнова вроде как на четверть века моложе его была. «Вы кто такой?» — спросил Колосов, махая удостоверением перед носом парня. «Я брат». «Чей еще брат? Покойного?» насти брат. Сестры моей и его жены». «Предъявите документы». «Они в доме». «Идемте в дом». Колосов буквально втолкнул парня в калитку. «Просторный участок». Посреди — разборный пластмассовый бассейн, вокруг шезлонги и лежаки, садовая мебель. Но всё голо, деревья молодые ещё, чахлые, тени нет. Травы, земли тоже не видно. Всё замощено бежевой плиткой. За бассейном — сарай, могучего вида беседка из морёного дуба, обстоятельный мангал, не то что шашлык, быка можно жарить на вертеле. На крыльцо с ребёнком на руках вышла молодая блондинка в спортивном костюме из розового бархата. Розовая кенгурушка и брюки плотно облегали пышные формы. Вдова Суслова была хоть и юной, но весьма грудастой девицей. И никакого траура по безвременно погибшему мужу, кормильцу и благодетелю. Розовая лента в русых волосах, макияж, младенец на руках — красная сморщенная личика. «Анастасия Павловна Суслова?» «Я самая, а вам что надо?» Голос тоже не слишком любезный. «Дмитрий Лапин?» голосов глянул в паспорт, сунутый ему парнем в майке. «Это Митёк, мой родной брат. Что вам надо? Вы с милиции?» «Так были уже у меня с милиции, допрашивали. Ничего я не знаю. Не было меня дома. Не было понятно, «Ребенка я рожала, вот!» Молодая вдова как поленом потрясла младенцем Тот недовольно закряхтел. «Все нервные какие-то», — подумал Никита. А над всеми этими нервными, нелюбезными громада трехэтажного кирпичного дома-замка под черепичной крышей, сауна и гараж, участок, бассейн. А где-то там, в дымке за горизонтом, сеть автосервисов, приносящих хороший доход, банковские счета. «Брат теперь с вами тут проживает?» — спросил он. «Проживает и будет проживать. А что, я одна, по-вашему, тут должна торчать, чтобы и меня угрохали?» «Когда вы последний раз мужа своего видели, Анастасия Паплотна?» «Когда в роддом он меня отправлял. А потом там, уже на кладбище, на Востряковском. А вы...» «Когда видели своего родственника в последний раз?» Колосов повернулся к брату. «Не помню. Давно, год назад». «У вас что, были плохие отношения с ним?» Брат что-то буркнул, нечленораздельное, насупился. «Аркадий родных моих сюда не приглашал», — ответил за него Суслова. «Почему? Игнорировал?» «Говорил, что... что не его, мол, круга люди». «Да он сам-то кто был?» — вскинулся ее брат. «Тоже мне. Я сам сюда не поехал бы к нему, даже если бы позвал. Нужен мне такой родственничек». Ругательство прозвучало зло и смачно. И младенец на руках Сусловой заорал, словно негодуя, что кто-то смеет так непочтительно отзываться о его покойном отце. «Да тихо ты, горяха. «Спрашивайте скорей, мне кормить его пора. Не видите?» «Плачет. Заходится». Суслова снова потрясла младенца, начала укачивать. «А что, няни у вас нет?» — удивился Никита. «Какой няньки? Откуда? Мне самой-то есть нечего. Мужа убили, денег нет. Он мне никогда денег на руки не давал. Незачем говорил. Вчера сунулась вон с медьком в банк. Все счета там на мужа. Мне ни копейки не дали. Справки надо собирать на наследство. А у меня сын на руках». Вы бы помогли, раз из милиции, справки-то получить. А то везде очереди километровые, а я с ребенком. Суслова уже не просила, требовала. Я розыском убийц вашего мужа занимаюсь. А чтобы наследство оформить быстрее, наймите адвоката в счет будущего унаследованного капитала. А вы, погляжу, молодые люди, — Колосов хмыкнул, — не особо искорбите об усопшем. «Да мне, как сказали, я в обморок грохнулась. Вам весь роддом подтвердит», — отрезала молодая вдова. «А реветь по Аркадию я не могу. У меня молоко пропадёт». «Я вообще о нём не жалею», — заявил брат. «Убили и по делам. Больше бы с мразью свои уголовные дела имел. Какой крутой нашёлся, блин. Вот, нашлись и покруче». «Не жалуйте вы родственника, ох, не а чего его жаловать?» «Ваши-то приехали с милиции, так первые вопросы. Где сидел, когда освободился? Родственничек. Да вообще, если хотите знать, он вот ее, сестру мою, изнасиловал. Она только школу кончила, в магазин устроилась продавщицей, а он гад такой. Да его заодно это пристрелить надо было, еще тогда, раньше, до свадьбы. Ну и? Что и? В тот вечер там, в кустах за забором. Не вы ли, гражданин Лапин, воплотили эту идею в жизнь? «Чего-чего?» «Ничего. Стрелять умеешь? В армии служил?» «Служил. А к чему вы клоните?» «К тому и клоню. К отсутствию скорби по покойнику». «Да вы что? Коки, что ли, нанюхались? Митька обвинять, что он Аркадия моего прикончил? Совсем уже!» «Во, менты, совсем оборзели!» «Вдова топнула ногой. «Но «Ну вы даете!» «Не убивал он никого. Он вообще у девчонки своей в Рязани был. Я его срочно сюда на похороны вызвала». «Ладно, не кричите, гражданочка, я никого пока ни в чем не обвиняю», — сказал Колосов примирительно. «И правда». «Не припираться же с кормящей матерью». «Я вот по какому вопросу. Меня ваши ворота автоматически интересуют». «А при тут наши ворота?» как установлено, в тот вечер, когда были убиты ваш муж и гражданин Бойко. А вы хорошо знали гражданина Бойко, Арнольда? Он у нас постоянно торчал. Они с Аркадием вечно вместе были. Арнольд его всюду сопровождал, таскался за ним, как привязанный. Глаза б его мои не видели. Неуживчивый и имел характер. Дерьмо он полное. За мной следил, когда я в Москву ездила. Аркадий его посылал. Потом ему всё докладывал, где я была. «Ваш муж был лучше?» «Он... в общем-то он мужик не злой. И ко мне добрый был. Не всегда. Иногда. Денег никогда мне не давал. Но вещи покупал. Не отказывал. Ребёнка очень хотел. Сына. Не родила б я. Бросил бы меня, конечно. Бросил, другую себе бы нашёл». «А при тут я, когда он сам не мог так долго?» «К вашему мужу приезжали, скажем так, знакомые по прошлым делам?» «Приезжали, хотя сюда редко. С кем надо, он в ресторанах встречался». «О делах его вам что-нибудь известно?» «Никаких своих дел он со мной не обсуждал. Ни моего ума это говорил». «Вообще-то правильно». «От таких дел лучше подальше, Анастасия Павловна. Но, может быть, всё же чем-то делился с вами? Может, кто-то ему угрожал, а? Враги у него были?» Вдова пожала плечами. Младенец на её руках снова закряхтел. Потом заскрипел Потом начал покрикивать. «Давайте быстрее! Игорёха голодный!» «Вернёмся к воротам». Они в тот вечер от чего-то не открылись. Автоматика не сработала». Я в этом не разбираюсь. И потом, я же сказала, меня не было. Я в роддоме была. Я знаю, почему они не открылись. Там щепка была забита, — подал голос её брат Митёк. Куда забита? А вон там, в пас сбоку. Я приехал, ворота настиж. Их ваши-то из милиции, когда всё осматривали, открыли. А закрыться они не закрывались. Ну, я всё проверил. Хотел сам починить я электрик, гляжу. Там щепка здоровенная. Я ее вытащил, выбросил. Но все равно мастера надо вызывать. Система сбита напрочь. Не врешь, парень? Чего мне врать-то? Я еще удивился, какая сука это все сделала, ворота сломала. «Вам обоим придется приехать в областную прокуратуру», — сказал Колосов. «Когда?» «Когда следователь вызовет. А с оформлением наследства...» «Не тяните. Наследство у вас, ого-го. Богатая женщина твоя, сестра, Митёк». «Вот кто у нас богатый», — суслово гордо показала Колусову сына. «Вот он, Игорь Аркадьевич. А я?» «А мы с братом ему опекуны. И пусть только кто-нибудь из этих, из этой ихней мафии, посмеет тронуть моего сына». «Идём». «Покажешь, где щепка была в воротах», — сказал Колосов ее брату. «А насчет ихней мафии, это так, к слову, Настя? Или сведениями, какими все же располагаете?» «Отстаньте вы от меня! Мне и горяху надо кормить!» — отрезала «Вдова».